Глава третья. О том, что подружиться можно с чем угодно. Королевский совет на мероприятие. Полет мухи, что кружит под потолком, и то интереснее, чем выступление канцлеров. Дарк с удовольствием пропустил бы совет, но присутствие сильнейшего мага королевства считалось необходимым. И вот уже битый час он вынужден слушать доклад канцлера сельского хозяйства, который нудным тоном вещает о сборах урожая в этом году. К концу его речи уснули все, даже король. А пожилой канцлер придворных дел вовсе захрапел. Лишь когда канцлер сельского хозяйства умолк, все встрепенулись. Слово перешло к королю. Ему было хорошо за восемьдесят, но выглядел он моложаво. Седина хоть и полностью выжгла рыжий цвет волос, но шевелюра была все такой же густой. Из морщин выделялась лишь глубокая складка между бровей. Король часто хмурился. Его величеству на вид дашь максимум шестьдесят. В этом нет ничего удивительного. Маг, обретший дракона, живет дольше. А у короля дракон сильный, огненный. Тем ему горше, что единственный сын, наследник престола, до сих пор не обрел дракона. Так и трону можно лишиться. Принцу, как и Дарку, почти тридцать. Маг достигает пика силы лишь когда его фантом трансформируется в дракона. Это считается полным взрослением. Король громко откашлялся, разбудив министра придворных дел, и заявил. «У меня отличная новость, господа канцлеры. Я нашел новую кандидатку в жены наследника престола». Канцлеры загудели. О том, что принцу пора жениться, давно ведутся разговоры. Корона передается только к полноценному дракону и никак иначе. А для этого наследнику необходима пара. Без нее фантом никогда не трансформируется и навсегда останется в зачаточном состоянии. «Могу я поинтересоваться родовым именем девушки?» – заволновался канцлер внутренних дел. В конце концов, от этой свадьбы зависела расстановка сил внутри королевства. Чье-то семейство вознесется аж до родства с королем, а это влияние, сила, власть. Лучше заранее знать, кто это будет, чтобы наладить контакты. Дарк — единственный, кому было плевать на матримониальные планы короля. Этот разговор казался ему не менее унылым, чем доклад про сельское хозяйство. Чтобы не умереть со скуки, он даже разрешил материализоваться сумраку. Естественно, в невидимом для других состоянии. Теперь огромный пес сидел возле его ног, преданно смотрел в глаза и облизывал руки черным языком. На скуке пришел конец, когда король объявил имя предполагаемой невесты. «Марго Бануар!» Два слова прогремели на весь зал советов. При упоминании Бануар Дарк не сдержал смешок, но вовремя замаскировал его под кашель. Так вот, зачем королю внучка леди Маливы? Он хочет с ее помощью обеспечить сыну трон. Девушка явно сильная магисса, а такая пара подарит принцу сильного дракона. Ты что-то хотел сказать, Дарк Леон? Обратился к нему король. Это ведь тебе мы обязаны возвращением Марговы и Тилию. Дарк поморщился от неприятного напоминания. Он неплохо знал принца и мог охарактеризовать его парой эпитетов, но все они будут непечатными. Мысль, что девушка в обтягивающих брюках достанется его высочеству, да еще с легкой руки самого Дарка, мучительно жгла солнечное сплетение. В памяти всплыло, как она отбрила парня со странным именем Стас. Может, и с принцем справиться? И все же какая-то червоточенка не позволила так просто сдаться. Король попросил его высказаться. Что ж, он это сделает... — Насколько мне известно, — произнес Дарк, — магия юные Бонуар, запечатанная весьма надежно. Судя по всему, кем-то из моих собратьев. По залу пронесся шепоток. Маг с запечатанной магией — это уже не маг, а так, одно название. Кому нужна такая королева? Леди Малиева уверила меня, что с этим проблем не возникнет. У нее все под контролем. Печать с магией ее внучки будет снята в ближайшее время. Хм, произнес Дарк, не желая сдаваться. Так может, ваше величество устроить бал в честь кандидатки на место королевы? И пусть леди Малива представит нам свою внучку во всей красе ее распечатанной магии. Вряд ли даже такая ведьма, как эта старуха, справится с распечатыванием в короткий срок. Печать «Тьмага» нелегко осорвать, уж Дарк-то знает. Если на бал девушка придет по-прежнему запечатанной, планам леди Малиева придет конец. Король не любит, когда его выставляют дураком. «Отличная мысль, Дарк Леон!» — воодушевился его величество. Ни для кого не секрет, как он любит балы и прочие развлечения. Все же огненная стихия его дракона накладывает отпечаток на характер. Спокойным короля точно не назвать. Дарк не сомневался, что он ухватится за идею Бауа. «Тебе, кстати, тоже не помешает найти пару, Дарк ли он?» Внезапно заявил король. «Ты сильный маг, никто не спорит, но, обретя дракона, поднимешься на ступень выше. В конце концов, я настаиваю, как твой король». Ты служишь мне и в моих интересах, чтобы тебе не было равных. Я сделаю все от меня зависящее, ваше величество, пробормотал Дарк, пожалев, что затеял этот разговор. Вы же знаете, поиски пары это сложно. Король раздраженно отмахнулся, мол, что там сложного, нашел подходящую девицу и женись. К счастью, будущее наследника его волновало больше, чем судьба тьмага. «Мое решение — балу быть. Там мы познакомим наследника с возможной будущей женой», — постановил король. Словосочетание «возможная жена» немного воодушевило. Девушке еще может повести, и она избежит этого брака. Вот только странно, с какой стати это волнует Дарка? Ему должно быть плевать на запечатанную девчонку и ее будущее, но почему-то тьма заклубилась вокруг его пальцев, едва Дарк услышал ее имя. А сумрак зарычав, оскалил зубы, словно защищал свое. Марго. Вот, значит, как. Он не знал. Как и все женские имена рода на М. Сложно из поколения в поколение называть дочерей исключительно на одну букву. Повторы, нелепые имена неизбежны. Но Марго звучит красиво и гордо. По-королевски, чтоб его... Почему-то ужасно не хотелось, чтобы бойкая девчонка с красивым именем Марго досталась принцу. А чего хотелось? На этот вопрос Дарк не нашел ответа. После ухода учителя магии мне первым делом влетела от леди Мали в из за басы и ноги. Ты позоришь, рот Бануар, Марго! Зло шипела она. Совсем одичала в том отвратительном мире, но я тобой займусь. Тебе необходимы уроки этикета. Я добавлю их в твое расписание. Будете учить меня, в какой руке держать вилку?» хмыкнула я. «Это тоже, если придется. А еще манерам, женственности, танцам, правильному поклону и ношению туфель». Она перечисляла, а мне с каждым новым словом становилось хуже. Картина моего будущего вырисовывалась в плачевных тонах. Вот она я, в платье с корсетом и пышной юбкой, делаю реверансы и мило улыбаюсь. Этот образ мне совершенно не идет. «Йогурт! Без даты!» Не выдержав, выругалась я на родном языке и даже клипсы не смогла перевести. «Чтобы я подобного в своем доме больше не слышала!» отчеканила леди Малива. К счастью, на этом экзекуция закончилась. Леди Маливу отвлек визитер. К ней довольно часто кто-то захаживал. В тот вечер я с радостью вскрылась в спальне. Родственники порядком меня утомили. Казалось, переступив порог своей комнаты, я могу расслабиться. Ага, как же. Подвох был там, где не ждала. Прямо в кровати, под покрывалом. Переодевшись ко сну, я откинула его с постели и чуть не вскрикнула от неожиданности. На белой простыне копошились противные жирные земляные черви. «Мина! Только моя горячо нелюбимая сестра могла подложить мне в кровать такой подарочек. Наверняка она ждет, что дом вот-вот огласит моего ужаса. Но я не доставлю ей такого удовольствия. Она всерьез собиралась напугать меня червями? Детский сад. Я не испугалась, но здорово разозлилась. Мина просто не в курсе, где я выросла. В интернате мне в постели не такое подкладывали». Самым мерзким, что я находила на своей простыне, был использованный презерватив. Вот это и правда фу. А эти черви даже выглядят интеллигентно. Чистенькие, гладенькие, без единой крошки земли. Словно их вымыли, прежде чем принести в мою постель. Вряд ли мина выкопала их в саду, вряд ли она вообще их касалась. Наверняка велела все сделать слуге, но ничего, я это исправлю. Мстительно хихикая, я освободила вазу от цветов и осторожно по одному сгребла в нее червей при помощи листа бумаги. Затем я перестелила простынь, не спать же на грязном, а вазу поставила на стол. Ее время придет утром. Сестре предстоит узнать, что со мной лучше не связываться. С чего мина активизировалась? Это месть за картину? Кажется, упомянув ее, я здорово зацепила сестру, хотя не понимаю, чем. Разобравшись с приветом от сестры, я легла в кровать, взглянула на ту самую картину, из-за которой весь сыр-бор, и тут же резко села. Изображение было другим абсолютно, я даже о червях забыла, вообще обо всем. Так и сидела, подтянув одеяло к груди, и все вглядывалось в изображение. Теперь на нем была женщина лет сорока, с разноцветными волосами, необычно, но красиво. Женщина смотрела на меня с картины зелеными, печальными глазами. Внешне она была чем-то средним между леди Маливой и мной. Нетрудно было догадаться, кто изображен на портрете. «Мама», — позвала я, как будто изображение могло ответить. Естественно, она промолчала. Что ж, я хотя бы выяснила, как выглядела моя мать. Других ее портретов в доме нет, их словно нарочно убрали. Не удивлюсь, если по приказу леди Маливы. Они с дочерью явно не ладили. Хотя, кто вообще ладит с этой противной старухой? Но кто-то же повесил портрет в мою комнату, пока я отсутствовала. Может, Мина? Да нет, сестра скорее удавится, чем сделает мне приятное. Кто бы это ни был, огромное ему спасибо. Под взором матери я быстро уснула и крепко спала. А поутру меня ждал очередной сюрприз. Изображение интерната вернулось. Я так удивилась, что заподозрила портрет женщины мне почудился в полудреме или все-таки нет. Может, он предназначался только для моих глаз? Но тогда получается, что кто-то ночью вошел в спальню и поменял картины обратно. Эта мысль вызвала зябкие мурашки вдоль позвоночника. Не очень-то приятно, что кто-то бродит в комнате, пока ты спишь. Но ведь я запирала дверь. Подскочив с кровати, я проверила замок по-прежнему заперто. Или у ночного визитера есть ключ, или здесь никого не было. Я крутанулась на пятках и подошла ближе к картине. Хм, а ведь рама не изменилась. И с изображением интерната, и с женским портретом она была не просто похожей, а одной и той же. Еще в первый раз я обратила внимание на небольшой скол в левом углу. Именно по нему я опознала раму. Это странно. Но, кажется, менялось только изображение, а картина была той же самой. Я еще слишком мало знаю о чужом мире, но то, что здесь существует магия, неоднократно испытала на себе. Ведь даже бытовые вещи ею пропитаны. Например, моя ванна наполняется водой сама по себе, и именно той температуры, что мне нужно. Весьма удобно. Так почему бы картине тоже не быть особенной? Я перекатилась с пятки на носок и обратно. Непонятно, как проверить догадку, по какому принципу картина меняет изображение, если она вообще это делает. Она разумна или бездумно реагирует на мои эмоции? Я не нашла ничего лучше, чем заговорить «да-да, с картиной». Со стороны это наверняка смотрелось дико, но я была одна в спальне, так что без разницы. «Привет», — махнула я рукой изображение интерната на стене, «Спасибо, что показала мне маму. Я это очень ценю». И снова ответа не последовало. Картины не умеют разговаривать, даже если умеют трансформировать изображение. Я постояла еще немного, ничего не менялось, и я, плюнув на это дело, пошла в ванную. Надо привести себя в порядок и спускаться к завтраку. Леди Малива терпеть не может опозданий. Впрочем, ей вообще мало что нравится, и уж точно не я. Наскро помылась и натянула ненавистное платье. Как же не хватает джинсов. Ни почему так не скучаю, как по ним. Разве что еще по чипсам, хотя кормят здесь хорошо, просто иначе. Зашнуровывая платье, я выскочила из гардеробной в спальню. Все-таки опаздываю. А как просыпаться вовремя без будильника? Мои биологические часы отказываются срабатывать в такую рань. Я уже почти добежала до двери в коридор, как что-то заставило меня притормозить и обернуться. Мне не почудилось. Картина снова изменилась. На этот раз на ней был натюрморт ваза с цветами. Я нахмурилась, разгадывая ребус. Одно из двух. Или это предложение дружбы от картины, или я сошла с ума, и пора вызывать санитаров. Я предпочла остановиться на первом варианте. В конце концов, психи никогда не признают себя таковыми, так что и я париться не буду. Хм... Кажется, у меня появился друг. Первый в этом чужом, враждебном мире. Этот друг — картина. Что ж, каков мир, таковы друзья.